Явление седьмое Осип, Яков и Василий Осип входит Пять хороших, шесть нехороших Черт знает, чем занимаются Что бы лучше в преферанс играть По одной Или в стукалку, Яков Здорово, Яш Кого, Витгарыч, здесь? Яков Здесь Осип Пойди, позови Потихонечку вызови Скажи, что дело есть большое Яков Ладно, идем в дом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 Сколько я передавал тебе денег, так это ужас А ты этого не чувствуешь, как будто мои деньги камни Или другой какой-нибудь недушный предмет Ты позволяешь себе дерзость, ты воруешь Отворачиваешься, и нравится правда Правда глаза колет Колет, да только не ваше, ваше превосходительство Вы позвали меня сюда только за тем, чтобы наставление мне читать Говорит Ища, ты знаешь, Латонова Учителя? Как не знать? Да, учителя. Учителя, который учит только ругаться и больше ничему. За сколько ты возьмешься искалечить этого учителя? То есть как искалечить? Не убить, а искалечить. Убивать людей не следует. Для чего их убивать? Убийство это вещь такая, что... Искалечить, то есть побить так, чтобы всю жизнь помнил. Это могу-с. Поломай ему что-нибудь. На лице уродство сделает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 Вы или необыкновенный человек, или же негодяй, кто-нибудь из двух Смеетесь, впрочем, смешно Ладонов хохочет Она это сказала, ай да дурочка, скажите, пожалуйста Берет ее за талию, Грекова, садится Позвольте, однако, ж». и она туда же, куда людям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 И в то же время у вас хватает совести величать ее при мне дурочкой-дрянью. Не джентльмены, джентльмены знают, что у влюбленных есть известное самолюбие. Не дура она, братец, она не дура, она жертва ненужная, вот что. Бывают минутки, друг мой, когда хочется кого-нибудь ненавидеть, в кого-нибудь въесться, на ком-нибудь выместить свою какую-нибудь пакость. от чего же на ней не попробовать? Она годится слабо безответно Смотрит на тебя так до да глупости доверчиво Понимаю я все это Очень хорошо Встает Пойдем выпьем Осип Венгеровичу Ежели не отдадите тогда остальных кто на стол украду Об этом не сумлевайтесь Венгерович первый Осипу Говори тише Когда будешь его бить То не забудь сказать Благородный кабачик Тс, Ступай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 На вас, доктор, моя шляпа. Твоя? Хм, снимать шляпу. На, возьми, отчего ты не отдашь ее почистить? Ведь дешево возьмут, как по-еврейски цилиндр. Как угодно надевать шляп а тебе идет цилиндр к лицу. Барон, совсем барон. Отчего ты не купишь себе баронство? и чего я не знаю. Оставьте меня, пожалуйста. Ты велик. Отчего это тебе понять не хотят? чего не хотят оставить в покое, скажите лучше Уходит в дом Явление одиннадцатое Платонов и Трелецкий Платонов Для чего ты взял у него эти деньги, Трелецкий? Да так Садится Как это, да так? Взял ты да и шабаш А тебе его жалко, что ли? Не в том дело, братец В чем же? Не знаешь? Не знаю Врешь, знаешь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 Значит, что? Сейчас истерика, глаз и воздыхание Зеленок не на грош, умная кукла На меня с презрением смотрит, шалопаем считает А чем ее, Сереженька, лучше она с тобой? Чем? Тем только и хорош, что водки не пьет Возвышенно мыслит и без зазрения совести Величает себя человеком будущего Впрочем, не судите, не судим будете Встает, пойдем выпьем Не пойду, мне там душно Пойду сам Потягивается Кстати, что означает Давидзе ли этим Слово и Веде Софью Ле Войницеву или Сергея Войницева Кого хотел уважить Этими литерами наш филолог Себя или свою супругу более не узнаем, что эти литеры Означают Слава Венгеровичу но его деньги кутим Да...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 Идет и сталкивается у двери с Глагольевым вторым Ах, ваше сиятельство, самоделкин выиграв, нате вам три рубля. Сует ему в руку 3 рубля и уходит. Явление 12. -е. Платонов и Глагольев II. Глаголев II. Странная личность. Не стоило здесь сила. Нате вам 3 рубля, кричит. Я сам могу вам дать 3 рубля. какой идиот. Платонову. Он ужасно поражает меня своей глупостью. ха, -ха. безобразия. Платонов, что же вы, танцор не танцуете? Танцевать? Здесь? С кем, позвольте спросить? садиться рядом. Платонов, уж будто бы и не с кем. Одни только типы. Все типы, на кого не посмотришь. Какие-то рожи, орлиные носы, шиманство. Адамы, ха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 спросить у нее самой а что за идея платонов что вы говорите платонов садиться на другую скамью какой же вы мастер надоедать глаголи 2 хохочет Ха -ха -ха, а что если на самом таки деле спросить проще чем почему же и не спросить платонов разумеется в сторону спроси только она отобьет тебе твой глупые щеки ему спросите спросите Глагольный второй вскакивает. Клянусь, что это великая идея. Миллион, тетя, я спрошу Платонов и даю вам честное слово, что она моя. У меня предчувствие есть. Сейчас же спрошу. Держи, Борис, что она моя. Бежит к дому и у дверь сталкивается с Анной Петровной и Трилецким. «Ми пардон, мадам». Расшаркивается и уходит. «Ми пардон». Тысячу извинений с французского. Платонов садится на старое место.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 Вы, я вижу, или шутите мало, или же хотите договориться до чего-то Пойдемте-ка в вальс танцевать Не умеете вы танцевать Пауза Надо с вами поговорить как следует Пора оглядываться Потрудитесь, моншер, слушать и не философствовать Моншер, дорогой мой, с французского Платонов, пойдемте плясать, Анна Петровна Сядемте подальше Идите сюда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 Ой, здесь идет к ней. Я ворблю себя за то, что я здесь лишний. Не потому ли, что на нас не похожи. Полночи. Мирятся люди с тараканами, помиритесь и вы с нашими людьми. Подсаживайтесь к потолку. Глаголь в первый. Садиться рядом. Я вас искал, Анна Петровна. Мне нужно с вами поговорить кое о чем. И давайте говорить.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 Извините меня, Порфирий Семенович, но мне ваше предложение кажется очень странным. Для чего вам жениться? Для чего вам сдался друг в юбке? Не мое дело, извините, но уж на то пошло, договорю. Будь я в ваших летах, имею столько денег, ума и правды, сколько вы имеете. Я ничего не бы на этом свете, кроме общего блага. То есть, как бы так выразиться, я ничего не бы кроме удовлетворения любви к ближким.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 Явление 15 -е. Анна Петровна, Глаголев Первый, Грекова и Тролецкий Грекова, входя Это выше всяких оскорблений Плачет Выше! Молчать могут, видя это, а только испорченные люди Тролецкий Верю, верю, но ну, при чем же я тут? Я тут, тут при чем? Не идти же мне на него с дубиной, согласитесь сами Должны были идти с дубины если не имеете других средств Отойдите от меня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 Подставляет боковой карман Анна Петровна Откровенно Да за такие речи умным людям пощечины дают От приятной дамы приятный пощечины получить Сперва пощечину даст, а потом немного погодя и да скажет Анна Петровна встает Берите вашу шапку и убирайтесь отсюда сию же секунду Глаголе второй встает Куда? Куда угодно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 Ужасно хочется Не для того, чтобы оскорбить вас, а так Для контенанцу Софья Егоровна, шут Отворачиваться Не комик, а шут, паяц Да, шут За шутовство я и харчи получаю от раньше Ну да -с. И деньги карманы, а когда надоем Меня с позором выгонят из этих мистов Ведь верно говорю Впрочем, это не я один говорю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 Выходит из дома Глаголев первый Лжешь, лжешь, скверный мальчишка Глаголев второй Что за глупости? С какой стати я буду врать? Спроси ее самое, если не веш Как только ты ушел Я вот на этой самой скамье Шепнул ей два-три раза Обнил, чмокнул Попросила сначала 3000 Ну а я поторговался и сошелся на тысячи даже мне тысячу рублей Кирилл, дело идет о чести женщины Не пачкай этой чести Она свята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 Благорев первый валится со скамьи. Голос Анны Петровны. Вы? Кто вы? Не топчите здесь, кричит. Дай сюда, дай сюда. Вбегает Софья Егоровна. Явление 21 первое. Софья Егоровна. Одна. Софья Егоровна, бледная, с помятой прической. Не могу. Это уж слишком. Выше сил моих. Хватает тебя за грудь. Гибель моя или счастье Душно здесь Он или погубит, или Вестник новой шисты Приветствую, благословляю Тебя, новая жизнь, решено Голос Войницова кричит Берегись! Фейерверк Действие второе Картина вторая Лес, просека,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 «Радуйся, святая Александра!» Саша Михаил Васильевич идет Осин «Одмануете?» Но в настоящий момент с молодой барыней про нежные чувства рассуждать «Красивый он у вас человек!» «Кереб заходил, так с за ним весь женский полк пошел!» «Растовой такой!» «Все генерал ластится!» «Ну да и нос наторет!» «Не посмотрит, что он красивый!» Вот хотел бы, может быть, да, она Ты уж начинаешь лишнее болтать. Я не люблю этого. Иди с Богом. А -а -а. Сейчас пойду. Вам давно уже пора спать. Небось, мужа поджидаете? Да. Хорошая жена. Платонов должно быть. Такой женой себе 10 годов скал со свечками да с понятыми. А желтки где-то клонить. Прощайте, Александра Ивановна. Спокойной ночи. Саша зевать ступай с Богом, Осип. Пойду, идет, пойду к себе домой. Мой дом там, где пол, земля, потолок, небо, а стены и крыша. Неизвестно в каком месте. Кого Бог проклят, тот и живет в этом доме. или Великон, да где голову положить. Только и хорош тем, что за него волость подземельных платить не надо, останавливаться.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 Я пил мало В голове, впрочем, не совсем нормально Пауза А когда Софья говорил, был я я Думает Нет, не был Не был, к несчастью святые угодники Не был Проклятая трезвость моя Скакивает В чем проведился предо мной ее несчастный муж? За что я опачкал его перед ней такой грязью?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 Кто говорит? Все говорят А какая ведь это подлая клевета Полно придираться Кто это говорит? Все говорят А между тем сколько у нас настоящих поэтов Не Пушкиных, не Лермонтовых А настоящих Ауэрбах, Гейда, Гёте И Гёте, немец Еврей Немец Еврей, знаю что говорю Я знаю что говорю, но пусть будет по вашему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 Какие чудные брелоки Как сияет Вас занимает эта цепь <смех> Вас манит к себе эта мишура Этот блеск <смех> -яй -яй, Качает головой В эти минуты, когда вы поучаете меня Чуть ли не стихами Вы можете восхищаться золотом Возьмите эту цепь Бросьте Срывает с себя цепи и бросает ее в сторону Платонов Важно звякнуло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 Когда же, наконец, миллионы многосеющих и ничего не ядущих перестанут голодать? Когда, я вас спрашиваю? Платонов, от чего же вы не отвечаете? Оставьте меня. Сделайте такое одолжение. Не люблю безумолку без толку звонящих колоколов. Извините, но оставьте меня. Спать хочу. Я колокол? М -м -м. Скорее же вы колокол. Я колокол и вы колокол. Стоит только разницы, что я в себя сам звоню,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 Для споня бог зиму дал Доброй ночи, человечина Протягивает руку Ну, что же вы? Руку? Платонов протягивает руку Вы не пьяны, Платонов? А черт меня знает Или трезвый, или пьян Как самый горький пьяница А вы что же это? Прогуливаться жиру из улицы почти нише Сам нам было Анна Петровна садится рядом мда -с. Пауза Да, смелейший Михаил Васильевич Поет Сколько счастья, сколько муки Какие большие удивленные глаза Полните не бойтесь, дружище Платонов Я и не боюсь За себя, по крайней мере Пауза Вы, я вижу, ерундой в заниматься На старости лет Старухам простительно Тебе с дуру А вы какая старуха?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 Ведь я не гожусь во временно обязанной Я не позволю играть с собой Ты не отделаешься от меня грошами, как отделалась от десятка Слишком дорог я для интрижки Хватает себя за голову. Уважать, любить тебя и в то же время Мелочь, пошлость, мещанская, плебийская игра Анна Петровна подходит к нему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 ха ха, -ха Берет его под руку Постой, кто-то идет Саня пока за дерево Прячутся за дерево В сюртуке кто-то, не мужик От Отчего ты в газеты передовых статей не пишешь? Ты славно пописал Не шутя а Входит Трилецкий Явление седьмое Теши и Трилецкий Трилецкий идет к школе и стучит в окно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 Петрин и Щербук Петрин виват Петрин, кандидат прав Ура! Где дорога? Куда зашли? Что это? Ха -ха -ха. Тут, Павочка, народное просвещение Тут дураков учит Бога забывать Да людей додувать Вот куда мы зашли Ммм, так Тут, брат, тот, как его черт Платошка живет, цивилизованный человек Пава, а а где теперь Платошка?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 А та старая тряпка и верит. Петрин. Жиду почета больше, жиду изголовья, а мы у подношья ног. А почему? А потому, что жить больше денег дает, а на лбу роковые слова продается с публичного торга. Чарбок. Это Некрасова. Говорят, в бомбер Некрасов. Петрин. Ладно же, больше ни копейки, слышишь?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 Иди, Миша, скрывается Платонов Совершенно забыла о ее существовании верит верит как Ступай Я уложу ее спать и приду Скорей же Чуть-чуть скандала не было Прощай пока Идет в школу Явление десятое Анна Петровна Венгерович Второй И потом Осип Анна Петровна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 Все хочешь лишь, чтобы она повалило сквозь землю и герой Второй лежа «Что он говорит?» Озим «Видел все это материю, слышал Глаза лопались, в ушах кто-то здоровенным молотом колотил Все слышал Но как его не убить, ежели хочется в клочке его разорвать, солопать?» Садится на насыпь задом к школе «Надо убить» Виктор Ильич Второй «Что он говорит?» Кого убить? Явление 12 -е. Те же Платонов и Трилецкий. Платонов выталкивает из школы Трилецкого. «Вон, изволь сию же минуту отправляться к лавушнику. Марш!» Трилецкий потягивается. «Ах, лучше бы ты потянул меня завтра большой палкой, чем сегодня будить!»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 чего ты ничего не делаешь ради чего ты здесь проедаешься проводишь свои лучшие дни бездельничаешь пристал какой же ты братец право колечь что ты за существо скажи ты мне пожалуйста это ужасно для чего ты живешь от чего ты не занимаешься наукой? наук от чего не продолжаешь своего научного образования наукой от чего не занимаешься Животное! об этом в интересном предмете поговорим когда мне не будет спать хотеться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 Хватай тебя за грудь Счастье? Да ведь это счастье Это мое счастье Это новая жизнь С новыми лицами С новыми декорациями Иду Марш в беседку около четырех столбов Жди, моя Софья Была ты и будешь моей Идет и останавливается Не пойду Идет обратно Разбивать семью Кричит Саша! Иду в комнату Отворяй Хватай тебя за глу Не пойду «Не пойду! Не пойду!» Пауза «Пойду!» «Идет! Иди! Разбивай! Топчи! Оскверляй!» Сталкивается с Войницевым и глаголием вторым Явление 16 Платонов, Войницев и Глаголев второй Войницев и Глаголев второй Убегает с ружьями через спину Войницев «Вот он!» Обнимает Платона «Ну!»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 Впрочем, еще клинка Ничего больше, я Гамлет И этому злодею Стыд женщины, супруги матери Забыв, могла отдаться Ты Ха -ха, Чем не Гамлет? Платонов вырывается и бежит Подлец! Убегает Ваницев Тю-лю-лю, пьян Важно? Ха -ха, каков даже друг? Глаголев второй Насмиртован Идем Ваницев Едем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 Лжешь Накажи мне, Господь, генеральше Все слышал и видел Они тут обнимались, соловались Лжешь Чтоб не отцу моему, не матери Не увидать царство небесного калевру Генеральше От жены ушел Догоните его, александр Ивановна Нет, нет, все пропал И вы несчастные теперь Снимает с плечи ружье Она приказала мне в последний раз А я исполняю в последний раз Стрелять в воздух Пусть встречает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 Идет поезд Конец второго действия Действие третье Комната в школе Направо и налево двери Шкаф с посудой Комод, старый фортепиан Сулья, диван обитый Клеенка, гитара и тому подобное Полный беспорядок Явление первое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 Прощай. В 11 или в 10? В 10. Даже раньше приходи, прощай. Оденься на дорогу поприличней. Ха-ха. Деньжки у меня есть. Дорогой и поужинаем. Прощай. Пойду собираться. Будь же весел. В 10 часов жду. Убегает.